Издательство Эксмо. Амелия Грэм. Морфо. Глава первая Воды былого Придя в себя, Флин понял, что влип. Конкретно так влип. Он лежал в небольшой лодке посреди моря и не мог пошевелиться. Руки и ноги были крепко связаны. Флин хотел поднять голову, но не вышло. От боли она превратилась в гирю. В глазах потемнело, мерзкий ком подкатил к горлу, стало трудно дышать. И дернул же черт связаться с этими подонками. Теперь придется расхлебывать по полной. Целое море в его распоряжении. «Давай быстрее, у нас мало времени», раздался чей-то холодный голос. Страх разъедал изнутри, тело почти не слушалось. Но Флинн все же смог найти силы и приподнялся. На носу лодки сидел наемный убийца, в этом не было сомнений. Настоящий профессионал, не какой-нибудь тупой громила. Да уж, мистер Байетт раскошелился. Таких нанимают разве что для устранения высокопоставленных лиц. Один точный выстрел, и дело сделано. Мужчина был одет просто, но элегантно. Черное двубортное пальто, дорогие туфли, брюки со стрелками. Руки, скрытые кожаными перчатками, покоились на коленях. Лицо его словно было высечено умелым скульптором. Прямой нос, острые скулы, волевой подбородок. Черные волосы идеально уложены, воплощение безупречности. Но больше всего поражали глаза незнакомца, абсолютно пустые. «У меня нет того, того, что вы ищете», — с запинкой проговорил Флинн, облизав пересохшие губы. «Мистер Байт зря потратил деньги». Мужчина медленно сцепил руки в замок, не проронив ни слова. Двигался он странно, немного неестественно. Флинн с трудом поднялся и сел, подтянув к себе ноги. «Я не знаю, где конверт. Я его потерял, когда меня преследовали». Полушепотом продолжил он. Флин понимал, что нет смысла врать, оправдываться, умолять, ведь сейчас его все равно убьют. Мистер Бает не прощал ошибок. «Я тут не из-за мистера Байда», — ледяным тоном сказал мужчина. А вот такого поворота Флин никак не ожидал. «Выкуп за меня вы не получите, в моей семьи нет денег», — признался он. «Деньги меня не интересуют». «Мои органы ему тоже без надобности, иначе бы я и не проснулся, но тогда...» «Чёрт», — подумал Флинн, И внутри у него все оборвалось. Оставался самый страшный вариант из всех возможных. Перед ним маньяк. Это означало только одно. Смерть будет долгой и мучительной. Флинн лихорадочно искал пути спасения. Если он выпрыгнет из лодки, то все равно утонет. Руки-то связаны. Я не маньяк. И не советую прыгать за борт. Вода тебе уже не страшна. А вот то, что обитает в ней... «Представляет угрозу!» Ровным голосом произнес мужчина. Флин от удивления открыл рот. «Чертовщина какая-то! Неужто этот тип умеет читать мысли?» «Нет, это невозможно. Скорее догадался, ведь все жертвы думают одинаково!» «Тогда зачем вы похитили меня?» «Я не похищал!» Флин только сейчас понял, что мужчина разговаривал совсем без интонаций. Ровным, бесцветным голосом, без намека на какие-либо эмоции. Не человек, а машина с железным сердцем. «А кто же тогда меня связал?» — спросил Флин. «Уж точно не я», — ответил мужчина, смахивая со своего плеча невидимые пылинки. «Повторяю, у нас мало времени. Соображай быстрее». «Что я должен сообразить?» Флинт дернулся всем телом, пытаясь ослабить веревки, но тщетно. Тот, кто его связал, знал свое дело. Если не вы меня похитили, то помогите освободиться, развяжите. Но незнакомец не отреагировал, по-прежнему сохраняя невозмутимое спокойствие. Даже если бы захотел, не смог бы, пока не поймешь, не освободишься. Ты лучше осмотрись. Громко дыша от нахлынувшего раздражения, Флинн все же огляделся. Безмятежное свинцовое море, густая белая мгла и пугающая тишина. Ни крика вечно голодных чаек, ни единого всплеска воды. Мертвый штиль. «Я не знаю, какую игру вы затеяли, но участвовать в ней я не желаю», сказал Флинн, собрав остатки храбрости. Незнакомец вселял в него необъяснимый ужас, хотя Флин никогда не считал себя трусом. Он был одним из самых бесстрашных в своей банде и самым безрассудным. За это, видимо, и поплатился. «Давайте так. Вы меня развяжете, мы доплывем до берега и разойдемся», — предложил Флин, но мужчина промолчал. «Понял. Договариваться бесполезно». Из-за всей этой сырости Флинна пробил озноб. Как же он сейчас мечтал оказаться у себя дома, рухнуть на кровать, укрыться пледом и заснуть, забыв обо всем на свете. О мистере Байде, об этом пугающем незнакомце, о потерянном конверте, о своей дрянной жизни. Как только эта мысль посетила его голову, он увидел нечто плывущее по воде. Что за. не договорил Флин. Это был его плед. Он узнал все неотстерваемые пятна и дырку, которую никак не мог зашить, все руки не доходили. Туман стал реже, и Флинн увидел другие вещи. Вот проплыл школьный дневник с кучей двоек, а вот альбом для фотографий с надписью «Мои счастливые моменты». Совершенно пустой. Где-то вдалеке дрейфовала пианино, на котором в детстве его учила играть мать. Она так надеялась, что ее сын станет великим пианистом, Но у Флина не было ни слуха, ни желания исполнять чужие мечты. Деревянный меч, подаренный отцом, ошейник его пса по кличке Ферни, коллекция карточек с мотоциклами, пластинки любимых музыкальных групп, кеды, в которых он выиграл свое первое школьное соревнование по бегу, перочинный нож, полученный на день рождения от лучшего друга. Здесь была вся его жизнь. Прямо-таки барахолка воспоминаний. Как тут оказались мои вещи? С трудом выговорил Флин. Воздух застыл в легких. Их принес сюда ты, ответил мужчина, небрежно окинув взглядом плавающие предметы. Все это твое прошлое, и только от тебя зависит, пойдешь ли ты дальше, или навеки останешься здесь. Флин подумал, что нести полную чушь с таким умным видом могут разве что сумасшедшие, и тут картинка сложилась. Перед ним сидел не маньяк, не наемный убийца, а самый настоящий псих. Легче от этого не стало, но появилась хоть какая-то ясность. С умалишенными ему еще не приходилось сталкиваться, поэтому он не знал, чего ждать и как себя вести. Взгляд Флина невольно заскользил по морской глади. Пирочный нож подплыл к лодке, и теперь глухо бился о деревянный борт, точно кто-то стучал в дверь. «Странно. Почему нож не тонет? Он же из металла», — вяло размышлял Флин. «Жаль не дотянуться». «Ножом эти веревки не разрезать. Я уже говорил, что тебе нужно просто понять», — сообщил мужчина. «Да что же я должен понять?» Я не знаю, где я, не знаю, кто вы, не знаю, зачем вам нужен. Вспылил Флинн, но тут же остудил гнев. Он не должен ему поддаваться. «Неправда. Ты знаешь, кто я», — возразил мужчина. «В глубине души ты знаешь». «Поверьте, нет, я вижу вас впервые». «Хорошо, я дам тебе подсказку», — сказал мужчина. «Слушай внимательно». Я тот, кто приходит ко всем и ко всему. Я один, но для каждого я разный. Все боится времени, а время боится меня, ведь оно закончится, если я приду. Кто я? Флинн терпеть не мог головоломки. Ему казалось, что их выдумывают всякие умники, чтобы поиздеваться над глупыми, но все же призадумался: У всего на свете есть время. Оно тянется, начиная с рождения. «И обрывается, когда приходит...» Догадка раскаленной иглой пронзила голову. «Смерть!» — выдохнул он. Веревки запылали ярким пламенем и в одно мгновение превратились в пепел. Флинн коротко вскрикнул от неожиданности. «Правда освобождает, не так ли?» Мужчина сдержанно похлопал в ладоши. «Меня зовут Танат». Представился он. Ты прав, я твоя смерть. То есть вы меня все же убьете? Обреченно спросил Флинн. Нет. Танат покачал головой. Ведь ты уже мертв. Я твоя смерть, а не твой убийца. Флинн больше ни на минуту не сомневался, что этот странный тип сбежал из психушки. Наверное, он долго следил за ним. Как-то усыпил, взял ключи от дома, забрал некоторые вещи, скинул их в море, а теперь разыгрывал эту нелепую сцену. Все было ясно, как день. Правда, фокус с веревками вызывал много вопросов. Возможно, они были пропитаны какой-то самовоспламеняющейся жидкостью. Единственное, что Флин никак не мог понять, почему на руках не осталось ожогов. «Ладно», — сказал Флин, разминая запястье. Он решил подыграть. Вдруг появится шанс спасти свою шкуру. «Вы говорите, что я умер, но мертвым я себя не ощущаю. Я испытываю боль, голод, жажду. Я чувствую запахи». Он глубоко вдохнул. Пахло сыростью и рыбой. «Вряд ли такая роскошь доступна мертвецам». «Ты умер недавно. Это лишь отголоски жизни». «Но прямо сейчас проверить это я не могу». флин пожал плечами вам все же придется меня убедить ты хочешь доказательств безразлично спросил танат любой здравомыслящий человек захотел бы хорошо я докажу но ты пожалеешь об этом танат нагнулся посмотри мне в глаза приказал он и флинн послушался а после действительно горько пожалел. Мир пропал. Исчез. Хотя нет, это Флин исчез. Упал в черные глаза самой смерти. Он целую вечность летел во мраке и одиночестве, забыв собственное имя. Когда же из памяти стерлось последнее воспоминание, он растворился в этой бесконечной тьме, став с ней единым целым. Став ничем. Тьма выбросила Флина обратно. Он снова находился в лодке посреди туманного моря и кричал. Долго и пронзительно. Новообретенный мир казался ему чужим и пугающим, как будто после падения в бездну для Флина в нем уже не было места. «Нет, этого не может быть!» Придя в себя, быстро зашептал он. Его взгляд лихорадочно бегал и никак не мог за что-то зацепиться. Все кружилось перед глазами. «Но это так», — ответил Танат. «И в глубине души ты знаешь, что это правда, иначе бы твои оковы не пали». «Но я не помню, как умер», — Флин почувствовал себя вывернутым наизнанку. «Сначала никто не помнит. Настанет время, и ты узнаешь». «Нет, нет, нет, это все не по-настоящему, это сон», — убеждал себя Флин, похлопывая по щекам. «Это кошмар! Сейчас я проснусь!» Он начал щипать свои руки, но боль была слишком реальной. Надежда, что это всего лишь дурной сон, разбилась в дребезге. Осколки уже не собрать. «Смерть чем-то похожа на сон. На очень длинный сон», — произнес Танат. «Только вот проснуться ты уже не сможешь, как ни старайся!» «Я не мог умереть! Не мог!» Завол Флин, раскачиваясь из стороны в сторону. «Мне ведь и семнадцати нет, я ничего не успел. Почему я? Нет, нет, это все неправда!» Он закрыл лицо ладонями. Горячие слезы рвались наружу. «Нет, плакать нельзя. Домой. Я так хочу домой!» «Ты не сможешь вернуться. Это невозможно. Теперь у тебя только два пути. Идти вперед или остаться здесь. Выбирай. Вперед! Флин резко поднял голову. Его сердце забилось чаще, в сознании замелькал калейдоскоп мыслей. И что меня ждет впереди? Голос предательски задрожал. Узнаешь, если осмелишься, сказал Танат пристально посмотрев на него. Будущее зависит от человека, что создашь. то и будет. Флину показалось, что на лице Таната вот-вот появится усмешка, но нет, его губы оставались идеально ровными. Одновременно с этим Флин почувствовал, как кто-то проткнул шарик страха и гнева, распиравший грудь изнутри. Лишние эмоции испарились, стало легче и спокойнее. Он был уверен, что без Таната тут не обошлось. А что насчет прошлого? Ведь за него Флин замялся. Наверняка придется расплатиться. Да, придется. Кивнул Танат. Человек после смерти должен вынести некий урок, иначе жизнь была прожита зря. То есть меня ждет что-то вроде исправительного лагеря? Предположил Флин. Можно и так сказать. Но выбор по-прежнему за тобой. До конца мира скитаться среди руин прошлого или заново построить свое будущее. Предупреждаю, строить всегда сложнее. Будет непросто, очень непросто. Решай. Время на исходе. Танот скрестил руки на груди. «Да уж, выбора практически нет», Рассеянно сказал Флинн. Он есть всегда, но порой нам сложно принять последствия того или иного выбора. Танат достал из кармана пальто часы и открыл золотую крышку, на которой был выгравирован знак бесконечности. Хватит транжирить время, оно все же не безгранично, хоть само и уверенно в обратном. Еще минута, и я исчезну. Флинт с печальным вздохом посмотрел на море. Столько хлама, а ведь когда-то многое из этого он считал настоящим сокровищем. Теперь-то он четко осознавал, что в мире живых есть только одно сокровище — время. И хорошо бы воспользоваться им верно. Флинн так и не смог. «Но же решай!» — поторопил его Танат, не отрывая глаз от часов. Он протянул руку. Флинн посмотрел на ладонь в черной кожаной перчатке. Самое ценное он уже потерял свою жизнь, так что терять ему больше нечего. Я согласен идти дальше, твердо произнес он, пожав руку Танату. Часы издали оглушительный звон, будто внутри них проснулся колокол. Что происходит? Время пришло, сказал Танат, убирая часы обратно в карман. Приготовься. К чему? Спросил Флин и чуть не упал за борт. Лодку сильно качнуло. К первому испытанию.